Прогрохотал коротко Федькин пулемет. Сам же Федька выматерился громко и с чувством, но продолжение не последовало. Похоже, что он просто пугнул кого-то. Я даже спрашивать не стал, что там случилось. Правда, спрашивать и не потребовалось. Он сам оповестил, крикнув. «В депо скапливаются! Хана, Жужи, добрались до нее!» «Это понятно», — согласился я с ним. «Недолго покаталась. Но сегодня спасла это без вариантов. Сунулись бы на грузовике, и еще в городе бы нас положили. Это точно!» А так живем, покуда, уже хлеб. Ну вот, не я один оптимист, и Федька не хуже. Конные! сказал Иван, ткнув пальцем за окно и подтянув к себе поближе пулемет. Погодь, не стреляй, придержал я его, вскинул винтовку, опирая ее на этот раз на высокую спинку стула. Точно всадники. Те самые на вороных, четверо скачут, откуда-то со стороны то ли города, то ли своей деревни, и в сторону леса. Планы могут быть разными, но вот мне что-то кажется, что они собираются заслон выставить. Укроются за деревьями на опушке, и в случае попытки отступления путь к нему перекроют. И очень даже запросто. Так что не самый я умный, когда решил, что надо путь в ту сторону свободным держать. Они тоже сообразили. Только в одном они ошиблись. Надо было им крюк сделать издалека зайти, а тут заторопились. Ну и в главном ошиблись. Решили, что на таком расстоянии, да еще скачущих верхом, мы их не достанем. Это неправильная идея, и мы попробуем это доказать. «Иван, по моему выстрелу!» — скомандовал я. «Сколько до них? Метров триста с чем-то? Прицел на 3 s Упреждение? Черт его знает, какое упреждение. Чуть меньше корпуса лошади возьму. Сколько она там в длину? Меньше корпуса, больше половины. Итак, вот в головного ведем ствол. Крючок утопился легко, ударило в плечо, задануло по ушам. Вторым глазом я увидел, как споткнулся черный конь, как завалился назад, а потом сразу вперед всадник, беспомощно свесившись. Попал! и сразу же заколотил РПД, плюясь огнем, заставляя гулко отзываться стол под сошками и выпуская в сторону конного разъезда очередь за очередью. Свалился еще один всадник, причем вместе с конем, но двое успели доскакать до опушки и исчезнуть за деревьями. Черный конь со свесившимся с него наездником поскакал куда-то через поле. стрелять в вслед ему не стали. Нормалек, пробормотал я, толкнув слегка Ивана в бок. «Мы пока ничего, у этих уже трое. Нормально, а?» Иван ничего не ответил. Несмотря на то, что ему удалось завалить еще одного противника, он становился все мрачнее и мрачнее. Где-то в отдалении хлопнул выстрел, затем второй, третий. Потом звуки посыпались, как горох из мешка. Оставив Ивана, я вновь на четвереньках пересек второй этаж, заскочив в комнату Федьки. Тот прятался за подоконником, Но паники никакой не проявлял. Пули били и в наружную стену, и во внутреннюю, заполняя комнату побелочной пылью и осыпая целые пласты штукатурки. Пару раз пули попадали в прутья решетки, которая звенела от ударов. К счастью, рикошетов пока не было, пули все больше застревали в стене, а то могло бы достаться неслабо. «Нас так просто не возьмешь!» — сказал Федька, раскручивая цилиндрический футляр и извлекая оттуда перископ-разведчик, который нам тоже подогнали на ферме. и который Федька со свойственным ему пошлячеством переименовал в пенископ. «Ну что?» — спросил я у него, когда он высунул объектив перископа над подоконником. «Пока только стреляют», — ответил Федька после паузы. «Но народу там все депо занято. Дай глянуть». Действительно, весь низ больших окон депо расцвел вспышками и дымками, бил оттуда как бы не целый взвод, пусть пока и без всякой пользы. А вот подобраться никто не пытался». Четверо кавалеристов оказались единственными, кто покинул убежище. «Паси противника!» Сунул я пенископ обратно Федьке и бросился к той стене, что нависала над входом. Глянуть, что там делается. Не делалось ничего. До ближайших строений было не меньше 500 метров. И с того направления не стреляли. Хотя какое-то движение в желтом станционном здании я успел заметить в бинокль. Понятно, с того направления, похоже, тоже пока заслон выставили. Нас целенаправленно пытаются обложить. И это, естественно, не радует совершенно. Следующий час прошел достаточно спокойно. Обстрел окон пожарки со стороны депони прекращался, но был он нечастым. Скорее для того, чтобы обозначить свое присутствие. Атаковать тоже не атаковали. Да это и понятно, любая атака означала потери, а мы их сзади не так неплохо пощипали. Не думаю, что им все равно. Адаптантов куда меньше, чем людей, и потери должны быть для них чувствительны. Другое дело, что теперь я не сомневался ни единой секунды в том, что они нечто задумали. Слишком все происходило спокойно и несуетливо. Явно какой-то план подразумевался. «Темноты ждут», — уверенно высказался на сей счет Иван. А Федька его тоже уверенно поддержал. «До нее не так долго осталось, и в темноте они лучше нас видят, тогда и ударят. Мы сейчас собрались в тамбуре, устроив импровизированный военный совет, не забывая при этом постоянно поглядывать в перископ, чтобы не проспать атаку. Несколько раз пальнули из пулемета в сторону противника, чтобы они нас не забывали, и пару раз выстрелил я из снайперки, но оба раза промахнулся. «А на свету?» «На свету мы лучше, однозначно», — ответил Иван. «Проверено». «А чего они тогда поперлись днем на мародерку?» — удивился я. Тянить мы, так сказать. Прости уж за неуклюжую фразу». «Темнота такая густая бывает, что даже они не видят ни черта», — ответил он. «Да и какой это свет там?» «Так, сумерки». «Это точно», — согласился я. «Они просто ждут, чтобы все преимущества по полной программе использовать», — добавил Федька. «Или просто ждут, когда к нам твари пожалуют», — вздохнул Иван. «Да, это было совсем не радостной перспективой. И в глубине души все понимали, что Иван прав. Твари просто обязаны были появиться. Их до сих пор не было, потому что все же станция не так близка к границе тьмы, как сам город. Это Федька так сказал. И еще нам всем вспомнились первые двое убитых, которых мы с Федькой из окна уложили». С ними ведь на манер домашней собаки и тёмная тварь шла. Они могут ли они их на нас просто натравить? «Значит так», — сказал я. «По здравому размышлении можно сказать, что так или иначе, а нам отсюда придется дергать. Это если исходить из того, что мы не намерены принимать тут последний решительный, а будем трепыхаться до последней возможности. А чтобы сдернуть, нужна дымовая завеса. Она нам какую-то фору организует. Поэтому шашки держать под рукой. Сколько их там осталось?» Иван рывком открыл брезентовую сумку, быстро пересчитал картонные цилиндры, затем сказал. «Девять штук есть». «Ну, нормально», — кивнул я. «Более или менее. Давайте сразу, расхватали по три. Автоматы из себя не снимайте, как бы не мешали». «Так, я не понял», — перебил меня Федька. «У тебя все же какая-то идея есть, что ты так расписываешь? Или это, чтобы нам мозги занять? Идея есть, но очень-очень шаткая. Зависит от кучи всяких обстоятельств», — честно признался я. и рисковая до потери приличия, но других вариантов не вижу вообще. — Я так вообще никаких не вижу, — сказал Федька, вновь высунувшись с перископом и передав его затем Ивану. — Излагай. Две пули одновременно влетели через окно в тамбур и с громкими щелчками вонзились в стену, пробив дыры в медной каске суровому усатому пожарному с плаката. — Для начала надо дождаться самолета, — начал я, но Федька опять меня перебил. «А он здесь пролетит? Пролетит по тому маршруту, по которому мы к городу на разведку летали», — терпеливо разъяснил я. «То есть с гарантией. А вот дальше?» То, что следовало делать дальше, звучало сумасшедше. На меня посмотрели даже вроде с сочувствием, мол, нельзя такие глупости говорить небольному человеку. Пришлось объясняться, точнее объяснять, а заодно ссылаться на примеры из книг и то, что я это все не придумал, а даже заранее согласовал, пусть в качестве самой крайней крайности, но согласовал. и специалисты дали добро, а это уже половина дела. «И сколько до самолета? спросил вернувшийся Иван. Я глянул на часы, прикинул, затем ответил. «Чуть больше часа получается. Пока надо держаться. И еще бы неплохо позиции тех, что в лесу укрылись, выявить». «Это как?» — спросил Федька. «Наблюдением», — пояснил я. «Я на ту сторону пойду, а вы держите подступы с обратной стороны. В случае атаки патронов не жалейте, Надо пугнуть как следует». «А если застрянем?» Удивился такому приказу Федька. «Если застрянем, нам все равно хана ночью», — ответил я. «А пока нам надо все, что можно сделать для того, чтобы у нас все выгорело. Так что без экономии давай». «Ну, как знаешь». Все же с сомнением ответил он. Опять пробежка на четвереньках, стул на середину комнаты, в тень. За ним сам на колено встал. Бинокль в руки, объективы налез. Куда они могли деться? Сбежали, потеряв сразу двоих из четверых, или все же где-то укрылись? Оттуда пока не стреляли. Похоже, что если не смылись, то старались помочь забыть о себе. А нам как раз забывать о них не надо. Такой забытый противник всегда самый пакостный. А у меня планы так весь на соплях держатся. Любое вмешательство — и нам кранты. И не только нам, что еще страшнее. Где они могут быть? Лес довольно прозрачный. Бор сосновый, даже без подлеска. Можно только за стволами деревьев укрыться, иначе никак... Правда, видно очень плохо. И так сумерки, а там вообще темно. Ну-ка, раз все равно время есть, будем все крайние деревья по одному осматривать. Мы туда не стреляли ни разу, так что противник вряд ли будет укрываться всерьез. Наверняка сюда поглядывает. А если поглядывает, то заметить его все же можно. Тут 300 метров всего примерно. Ну, чуть больше. Вообще не дистанция. Самому бы только пулю не схлопотать, пока глазею. Но перископ все же на другой стороне нужнее, так что будем рассчитывать на удачу. Авось не оставит своей милостью. Деревья как деревья, стволы толстые, лес старый. На такое дерево никто не полезет. Это как на мачту карабкаться. И трудно, и весь на виду будешь. Значит, скорее всего, противник залег. Сколько не высматривал, так ничего и не обнаружил. Но не думаю, что они ушли». Темно там для меня, просто не получается увидеть. Я даже приманку пытался сделать из найденного в шкафу старого дождевика и валика от дивана. На выстрел выманить. Но не клюнули. Или все же нет там никого. Ох, ох как мне это все не нравится. «Вов!» — послышался сдавленный малость испуганный крик Федьки. Я понял, что спрашивать чего не надо. Федька зовет меня не просто так. Рванул туда, предчувствуя неприятности, и не обманулся. Иван сразу сунул мне в руку перископ, показал направление, и сказал. «Туда гляди, где дробилка угольная и кучи за ней. Видишь? Сверху». Сначала я не увидел ничего. Огромные кучи дробленого угля, приготовленного к разгрузке, слежавшиеся и спекшиеся под дождями и ветрами, все равно оставались черными. Равно, как и черной была земля вокруг них, на добрую сотню метров. Да и вообще вся станция была покрыта угольной пылью. Так что неудивительно, что тварь я разглядел с немалым опозданием. «Гонщая!» — пробормотал я, — чувствуя, как все холодеет внутри. «Дождались, мать их, хрясла. «Они самые!» — подтвердил Федька. Гончая пока одна сидела прямо на вершине угольного холма, уставившись на наше убежище. Как всегда, нельзя было тварь толком разглядеть из-за окружающей ее дымки тьмы, и, как всегда же, ее взгляд ощущался, как лезвие ледяного ножа, которым тебе водят где-то возле сердца. «Вот чего они ждали!» — сказал Иван. «Могу поспорить, что высунуться нам не дадут, пока одна, но...» «А это посмотрим», — сказал я больше для того, чтобы самому себе бодрости прибавить. «Иван, пока здесь, спаси люк возле шеста. Федька, бери свою шарманку, благо патронов много, и вход на прицел. Все, что сунется, кроши в клочья. Гранаты держите под рукой. Даже так, Иван, возьми половину гранату Федьки и рядом выложи. «Федь! Я!» — откликнулся тот вполне по-военному. «Если какая-то тварь проскочит, благо они шустрые от входа дальше в мертвую зону, командуй Ивану, пусть гранату прямо в люк скидывает». «Там пусто, защиты нет, всех накроет. Понял, Иван?» «Поняли оба». «Правда, Иван сказал, может, ворота попробуем закрыть?» «Не выйдет», — решительно сказал Федька. «Они осели, толкать придется долго, и тогда эти из Депо долбанут со всех сторон». Иван лишь матюкнулся. «Я попытаюсь хоть кого-то привалить, пока они сюда доберутся. После чего буду тебя прикрывать, если полезут», — сказал я Федьке. «Все, вперед, времени не теряем». «Снова за перископ». Вот она, гончая, сейчас неподвижна, как памятник самой себе, темная, злобная и вечно голодная, как сама тьма. Всё тот же чуть размытый совершенно темный силуэт, больше похожий даже не на сгусток тьмы, а на настоящий провал в нашей действительности, словно она была вырезана из её ткани, и сквозь силуэт сюда пробивалось нечто отвратительно темное, неправильное, чего в этом мире быть не должно. А вот и вторая медленно взбирается на ту же кучу, усаживается рядом. Ниже, словно демонстрируя, кто здесь вожак, а кто при нем. До них сейчас, они сидят, та, что наверху, как раз на две тысячных выросла. А это получается, сколько она ростом? Метр двадцать, метр тридцать? Да, примерно так. Я хорошо помню, она же прямо передо мной на капоте машины сидела. Значит, один и два на тысячу и пополам метров шестьсот получается. Может, чуть больше. Все же погрешность имеется. «Ветра нет. Температура сейчас градусов 10. Четвертушку добавляем. Вру. Треть добавляем. Тут все же больше шестисот. Как раз баш на баш получится». Сам не заметил, как винтовка была уже в руках, вновь уложена на спинку топчана, а пальцы крутили маховички прицела. Пока в меня не стреляли. Не заметили, наверное. Ну и хорошо, что не заметили. Это очень даже радует. Ветра нет по-прежнему. Так, чуть-чуть. Вон клок тумана еле ползет. Но ползет, не стоит. Четвертушка деривации. Еще единичка на ветер. Он слева. Значит, прибавляем. Вот так. У них есть вожаки, интересно? Или это я сам себе придумал? Не промахнуться бы. А Келла промахнулся. Тоже ведь вожак был. Главарь. Атаман. Босс всех боссов. Вроде той твари, что у меня на прицеле. Заостренный кол вертикальной нити вот так... Под задницу... Бах! Не ушел. Задержался на пару секунд. Досмотрел. Я снайпер так себе. Хобби вроде как. Поэтому даже не поверил, когда существо завалилось на бок, медленно скатываясь вниз по склону кучи. Попал. Все же попал. Вот так взял, вспомнил все, что из наставления вычитал. Посчитал и попал. Зоркий глаз, блин. Затем на окна обрушился свинцовый вихрь. Долбили все адаптанты, засевшие в депо. Пули, словно взбесившийся рой, ос, жалили стены, колотились в решетку, высекая искры и звон, выбивали штукатурку из стены у меня над головой, осыпая меня пылью и превращая в альбиноса. Затрещал пулемет, непривычно зачастив, явно немецкий, МГ. Длинная на всю ленту очередь метлой прошлась по окнам этажа, заставив меня даже вполне укрытого согнуться еще ниже и от всей души выразиться в креста грабину Бога и душу. Подняв глаза, обругал матерно еще и себя. Простенок. Если я к нему сдвинусь, то меня вообще ничем не достанешь. Он полностью закрывает от огня, разве что ствол винтовки будет немного торчать. Почему сразу не сообразил и голову подставлял? «Не, если бы глупость стала золотом, то я бы разбогател, как Крёс. Или какой другой Гейтс. Вот так лучше будет», — объявил я вслух, почти геркулесовым рывком, сдвинув тяжелый диван, потому как опора под винтовку все равно нужна. К удивлению моему, вторая гончая никак не среагировала на гибель первой. Ни вперед не рванула, не спряталась, а все так же сидела, совершенно неподвижно. Или почти неподвижно. Разглядеть все детали в не слишком мощный ПУ на такой дистанции было сложно. Им что, просто все равно и никаких эмоций, пусть даже животных они не испытывают? Что они вообще такое? Вторую тварь подбил двумя выстрелами. Первая пуля лишь подняла фонтан угольной пыли прямо перед ней. опять же не вызвав никакой реакции. Но когда она тоже свалилась и покатилась под горку, результат оказался ошеломляющим. Из-за укрытия мощным и почти одновременным прыжком выскочило еще с десяток таких же. И они как-то быстро и удивительно споро разбившись в растянувшуюся стаю рванули по прямой прямо к нам. Я успел выстрелить еще раз, кажется, даже не промахнувшись. И после этого ураган огня снова обрушился на окна и стены пожарки. «Даже зная, что достать мне невозможно, я все же нырнул ниже уровня подоконника, после чего, сообразив, что стрелять из винтовки уже не получится и через несколько десятков секунд твари будут здесь, я оставил винтовку и рванул в тамбур, крикнув на ходу «К бою!» и при этом сорвавшись на какой-то сиплый визг с перепугу. Автоматы за спины рывком. Удар ладони сбросил предохранитель. На колено. Прицел на дверь. «Сейчас будут!» Стрельба с улицы не прекращалась. Я даже подумал, что противник, заставив нас укрыться и напустив твари, может атаковать следом. Или они все же не сами напустили, а просто их дождались. Те же были обязаны рано или поздно появиться. Слишком близки мы были к границе тьму. Я слышал, как Федька негромко бормотал. «Давай, давай, скоренько сюда!» Явно нервничая не меньше, чем я сам. При этом где-то в глубине сознания я даже успевал удивляться тому факту, что у меня не дрожат руки. Брюхи, как ведро льда, страшно так, что аж челюсти сжал до судорог. Волосы дыбом, а вот руки не дрожат. Странно. Стрельба, доносившаяся с улицы, вдруг резко стихла. И сквозь наступившую тишину был слышен отчетливый, быстро приближающийся тяжелый и одновременно мягкий топот. А затем в приоткрытых дверях мелькнула первая черная фигура. Нам опять хоть чуть-чуть, но повезло. Была приоткрыта левая створка ворот, и твари подбегали слева же. Для того, чтобы заскочить внутрь, им надо было остановиться и развернуться почти что в обратную сторону, а это требовало времени. И когда первая из темных тварей остановилась, причем без всякой инерции, как-то нереально быстро собравшись в черный ком и выворачиваясь, распрямлялась для прыжка в дверной проем, она оказалась у нас на прицеле и сразу же ударил пулемет. Звук очереди метнулся между стенами, ударил по ушам. Почти десяток пуль угодили разом в черную фигуру, сбивая ее с невероятного, словно бы балетного ритма движения. Рванул душу скрежещущей вой, тварь выгнулась, заваливаясь в сторону, и одновременно с этим нажал на спуск автомата «Я», поймав на мушку еще одно черное существо, показавшееся рядом. Автомат заколотил в плечо, пули кнутом стегнули тварь, сбив ее с прыжка и заставив отскочить в сторону, пропав из поля зрения. Но на ее место запрыгнули сразу две. Цели мы не распределяли по глупости, да и быстро все слишком происходило. Поэтому мы с Федькой одновременно открыли огонь по той, что находилась ближе к дверям, убив ее практически мгновенно. Зато вторая, абсолютно невредимая, сумела перескочить через нее и влететь в гараж пожарки, или как там правильно назывался этот пустой первый этаж, и исчезнуть из виду. А следом ломились еще две, уже одновременно. «Гранату!» — заорал я, понимая, что сейчас здесь все же окажется вся стая. А я даже не имею ни малейшего представления, сколько всего монстров на улице. Может, с десятка, может и сотнях. Крест-накрест хлестнул очередью послившимся в темное пятно силуэтом. Увидел хвост пламени из надульника РП-46. Вновь открыл огонь, опустошая магазин окончательно. В голове металась паническая мысль о том, что все, что не успею перезарядиться, что твари сейчас прорвутся. В ушах звенело, перед глазами метались искры, Холодный ком страха выскочил откуда-то из желудка и застрял в груди, не давая дышать. Да я, кажется, даже и не пытался, совершенно парализованный страхом внутри и до невероятности активный снаружи. И опять тело реагировало быстрее. Я даже не понял, когда моя рука успела выдернуть полный рожок из подвесной. Пришел в себя лишь тогда, когда она рывком взвела затвор. Пулемет грохотал, не затыкаясь частыми, очень частыми короткими очередями. Плюясь горячими гильзами... и протыкая пространство перед собой тяжелыми острыми пулями. Я видел, как они рикошетили с искрами от бетонного пола, выбивая крошку и поднимая пыль. Ударил взрыв, затем сразу за ним второй, вновь вызвав приступ истошного визга. Я вновь открыл огонь почему-то мелькающему в проеме ворот, видя при этом, как приоткрытая створка превращается на моих глазах в решето, избиваемое пулями. Твари просто ломились внутрь. не боящиеся ни огня, ни пуль, ни собственной гибели. Нас сейчас спасало как раз их бешенство и жажда нашей крови и жизни. Они сталкивались, толкались и мешали друг другу. Створка раскачивалась и тряслась, чудовища лезли в узкий проход, обдирая бока и кусая друг друга, подставляясь под наш огонь. Еще один монстр упал прямо в проходе, второй бился в судорогах за ним, мешая другим. Но опять какая-то самая ловкая и злобная тварь, перескочила через завал тел и на этот раз умудрилась махнуть прямо на лестницу. А вместо очереди мой автомат сумел разрядиться лишь молчанием. Патроны кончились. Пулемет, я успел даже посчитать, выбросил в тварь последние две пули. Этого было достаточно для того, чтобы сбить ее с прыжка, но не более. Она даже споткнулась, скатившись назад на пару ступенек, но сгруппировалась, напружинилась. Отпускать автомат, который должен был повиснуть на ремне, И выхватывать пистолет из кобуры на груди я тренировался дома. Вот именно на такой случай, если в немецком автомате патроны закончатся. И этой крошечной паузы оказалось достаточно. Едва монстр приготовился прыгнуть снова, как я открыл по нему огонь. Прицельно открыл, твердо удерживая оружие двумя руками ладони в обертку, выпустив весь магазин в морду от первого до последнего патрона. Вспышка дежавю в сознании. Опять пистолет, опять монстр в двух шагах, опять маленькие облачка тьмы, выбиваемые пулями. Тварь осела на подогнувшиеся передние лапы и просто улеглась на пол, словно расслабившись, и решив отдохнуть. А вторую тварь, оказавшуюся уже за нею, прошил очередью из ППШ, успевший схватиться за автомат Федька. Наповал. Но положение ухудшилось. За тот момент, что мы палили в двух гонщих, еще несколько чудовищ успело оказаться внутри помещения. Затрещал РПД Ивана, а это значит, что твари пытались забраться по шесту или запрыгнуть в люк. Затем один за другим внизу грохнули два взрыва. Иван скинул эвки. Звук от них в замкнутом пространстве был такой, что я почти полностью оглох. Целое облако чугунных осколков хлестнуло по стенам, но все перекрыл многоголосый визг тварей. Досталось, наверное, им всем, к моей великой радости. Федька расстрелял остатком магазина тварь внизу, попытавшуюся прорваться на лестницу. Заорал. «Пустой!» А я уже успел перезарядить немца, и следующая гончая поймала очередь из полного рожка. Дальше информация словно перестала усваиваться. Все слилось в какой-то калейдоскоп из мечущихся черных гибких тварей, вспышек выстрелов, треска, грохота, визга, близких взрывов, криков «Пустой!», судорожного метания пальцев по подсумкам, Жара от автоматного ствола, ощущаемого уже передней рукой, тыкующей магазином в горловину приемника. В общем, сумасшествие. И так бесконечно, нескончаемо. Стрельба, магазин, стрельба, магазин. «Все, все, всех покоцали!» На этом крике Федьки истошном и радостном я словно вернулся в себя, пришел в сознание. Действительно, никто больше не вталкивался в приоткрытые и сбитые пулями ворота. Никто не визжал так, что леденело все внутри. Никто не испускал волн злобы и тьмы, которых невозможно не ощутить. Отбились. Лязг затвора, вставшего на боевой взвод. Моего затвора. Поднятый из пола пустой магазин от ТТ. Я даже перезарядить пистолет не успел. А воткнуть в кобуру успел. Вот он, на месте. Перебежавший к нам Иван, упавший на колено и направивший РПД на ворота. Отползавший назад Федька, заправляющий в пулемет полную ленту. Точно, пока отбились. Пока. Пока. Слово «пока» материализовалось у меня в голове в картину в виде группы адаптантов, уже подбегающих к стенам пожарки. Пока мы отбивались от гонщих, они вполне могли успеть. Сколько мы отбивались? Минуту? Пять? Десять? Час? Не знаю. Ничего я не знаю. «Иван! Ворота! Федька! Как ну?» Новый всплеск паники. На этот раз скинуло в жар. На четвереньках стартовал так, что никакой негритянский спринтер бы не угнался. Я даже не сообразил, что нужно хвататься за перископ, Выглянул в окно так, высунулся просто, и чуть не поймал пулю, отрикошетившую от стального прута рядом с головой. Не нырнул, а просто упал за подоконник, успев заметить, что какие-то фигуры все же бегут по полю. Не понял даже к нам или от нас, успел лишь разглядеть, что люди, а не твари. Впрочем, на людей адаптанты уже похожи мало, что внешностью, что повадками. Высунул автомат на вытянутых руках, дал длинную очередь веером, чтобы обозначить активность, огневую видимость создать. так сказать, показать, что мы тут вполне держимся и готовы отбиваться. Раздался странный шуршащий свист, и возле окна что-то не слабо рвануло, как граната. Затем еще раз. А затем бабахнуло прямо на решетке. Спасибо тому, кто ее сюда поставил, такую мощную и частую. И в комнату влетел целый сноп осколков. Досталось Федьке, сунувшемуся следом. Он взвыл, схватился рукой за плечо, под пальцами показалась кровь. «Ложись!» — крикнул я, хватаясь за перископ. Его в плечо, насколько я заметил. Это по-любому не смертельно, потерпит минутку. Я вот не пойму, атакуют нас или нет, и что это за обстрел? Нас не атаковали. Похоже, что собирались, но затем остановились. А сейчас нас обстреливали винтовочными гранатами. Несколько человек, около десятка, залегли. Да, теперь уже залегли, метрах в ста от нас. И дружно палили по окнам оперенными гранатами, которые летели по пологой дуге, издавая тот самый шуршащий свист, Завершающийся взрывом. По закону больших чисел такая граната должна была пролететь через решетку и разорваться в комнате, если, конечно, запас гранату адаптантов позволял им использовать закон именно больших чисел. Но и законы подлости тоже пока никто не отменял. Ты как? обернулся я к Федьке. Нормально, сказал он, мотая головой. Справлюсь. Сам он при этом был бледным от боли. В свете из окна я хорошо видел испарину у него на лбу, а кровь текла по рукаву тоже не по капельке. И похоже, что и штанина была мокрой. «Перевяжу!» — схватился я за ИПП. «Иван перевяжет! Давай, сам знаешь!» — выдохнул он. «Пулемет возьми!» Пулемет тяжеленный, пахнущий сгоревшим порохом, с маской и нагретым металлом, сытно брякнул полной лентой, когда я взял его в руки. Подтащил к окну, вновь схватился за перископ. Противник отходил назад, к зданию депо, судя по всему, решив, что рисковать до наступления темноты не стоит. Раз уже не удалось прорваться в пожарку следом за гончими. Ну да, все верно. Чего дергаться? Мы с их точки зрения обложены плотно. А до этой самой темноты не так уж долго ждать осталось. Час, не больше. Скоро уже темнеть здесь начнет, и тогда все козыри будут у противника. Чего суетиться? В соседнюю комнату граната все же влетела. Там грохнуло. Оттуда вышибло клуб пыли и воняющего тротилом дыма. Говорил же... Не удержавшись, выставил пулемет на подоконник, на сложенные сошки и выпустил две длинные очереди по окнам депо, а затем по подходящим гранатометчикам. Ни в кого не попал, судя по всему, но паники немного добавил. Отступавшие ломанулись к депо бегом, а обстрел окон оттуда возобновился, причем я опять еле успел пригнуться. Хорошо, примерно можно заключить, что хотя бы несколько минут с той стороны будет спокойно. А нам каждая такая минута ценна. Нам пока время тянуть требуется. Пополз обратно в коридор, где сидящий наверху лестницы Иван бинтовал плечо Федьки, разоблачившемуся по пояс и спустившему штаны. Его левая рука, перемазанная кровью, прижимала тампон к ране на бедре. «Как?» — спросил я, не обращаясь ни к кому конкретно. «Одно довольно серьезное, слепое, скола где-то внутри», — сказал Иван. «Второе сквозное, по касательной практически. И ещё один в боку, но близко, прямо под кожей. В бедро тоже слепое, надо вынимать, но крупные сосуды не задеты, похоже. «Повезло, поздно в комнату сунулся, стена прикрыла. А так бы всю кучу схватил». «Это точно», — кивнул Федька, сидящий с прокушенной от боли губой, с которой стекала на подбородок тонкая струйка крови. «Я даже не видел взрыва, только слышал, и тут всего ошпарило». «Повезло», — согласился и я. «Давай, перевяжись нормально, у нас еще дел полно. Вторую сторону надо проверить, и ракеты подготовить». Звук самолета я услышал минут через сорок после боя с тварями. Сидел и как раз запихивал в карман рюкзака тщательно завернутый прицел с моси. Винтовку придется бросить, так я его потом хоть на СКС поставлю. Не так плохо будет, кстати. ПУ прицел крепкий, им хоть гвозди забивай, и увеличение совсем небольшое. Три с половиной. Под карабин или автомат в самый раз. И, по ходу дела, услышал издалека знакомый стрекот, больше всего напоминающий швейную машинку. А затем увидел приближающиеся самолеты. Оба. «Внимание!» — крикнул я, хватая ракетницу заряженной в нее красной ракетой. «Все все помнят, чего делать надо!» Федька и Иван кивнули разом. В глазах до того вроде бы унылых и тусклых явно засветилась надежда. «Тогда как решили, так и делаем! Ждем моей команды!» И с этими словами выпустил из окна красную ракету навстречу приближающимся кукурузникам. «Вот он, наш последний шанс, та самая соломка, которую я попытался постелить заранее на возможном месте падения». Вторая ракета желтая туда же. И сразу же за ней опять красная. Это опознание. Теперь ждем ответного сигнала. Эх, ну почему здесь ни хрена радиосвязь не работает? У границы тьмы она и на 50 метров не берет, говорят. Ответный сигнал был. С борта самолета выпустили ракету желтую, взлетевшую до неприличия высоко. Ну теперь, чтобы поняли меня, как мы там договаривались. Красная ракета направление на опасность, желтая не уверен, зеленая направление посадки. Эх, знать бы, все же есть кто там в лесу. Те самые двое. Или кто еще с ними? Либо они все же смылись. Так ничего и не обнаружил, сколько не глазел. А вот это как раз ни о чем не говорит. Могут и маскироваться удачно. Поэтому пустил в ту сторону желтую. Куда именно, поймут. А пушка леса сверху видна очень хорошо. А следом и зеленая, хоть и не нужно Сажать здесь только на поле, что тянется до самого леса. Благо, довольно ровная. «Ваня, красную на противника!» Есть, крикнул Иван, уже сидевший под подоконником в той комнате, в которой Федька получил ранение. Хлопнула вторая ракетница, выпустив красную звездку в сторону депо. Самолеты завалились в крутой вираж, пошли на разворот. Из депо несколько раз выстрелили им вслед из винтовки, загрохотал пулемет, но попаданий, кажется, не было. Теперь опять моя очередь ракеты пускать, как только они вновь развернутся. Самолеты разделились. Один биплан медленно ушел дальше, а второй пошел над самой пушкой леса. сбрасывая вниз один за другим мелкие предметы, которые еще в падении начинали выпускать за собой шлейф серого плотного дыма, а при падении превращались в настоящие облака. — А вот за это спасибо, Коля, об этом мы заранее не подумали. «Дымы — Ты мы! заорал я дурным голосом. — Есть дымы! — откликнулся Иван и выбросил за окно пару дымовых шашек. Несмотря на явную бесполезность такого действия, противник из депо опять открыл огонь, словно подозревая, что мы нашли какой-то способ ускользнуть и надеясь убить нас хотя бы случайным выстрелом. «Вот она, любовь моя крылатая, заходит уже на посадку. Прямо на нас идет самолет, крылья это этажеркой, винт как прозрачный круг». «Пошли!» — заорал я, что было дури, изгоняя криком настойчивый и липкий страх и подхватил с пола пулемет с заправленной полной лентой. И мы все втроем ломанулись вниз по лестнице. Дымовую шашку прямо за дверь Затем вторую чуть подальше. Теперь ждать, секунд десять ждать, пока облако вспухнет достаточно хорошо, затянется непроницаемым занавесом. Пошли! Выскочили разом и прямо сквозь дым, не прицеливаясь по памяти, можно сказать, завели две очереди в сторону депо, каждая на половину ленты. Пусть хоть так, но еще паузу, пусть хотя бы пригнуться там. Не бегут следом, и стреляют поменьше. Федька ничего, хромает, но скачет, уцепившись мне за плечо, и даже ППШ свой на натянутом ремне стволом вперед держит. Случись чего, так и стрельнуть может. Самолет Николая сделал крутой вираж и вернулся обратно, продолжая бомбить дымами лес. Там вообще уже ничего видно не было, а самолет Насти уже прыгал по неровному полю, котя прямо на нас, заметно замедляясь каждым метром. «Остаток давай!» — крикнул я. И мы с Иваном дружно, как и договорились заранее, выпустили остатки обеих лент по клубам дыма, веером наугад. «Так, на всякий случай. Если вдруг кто бежит в нашу сторону невидимый, то пусть заляжет. Самолет с одним пилотом все ближе. Вот до него рукой подать». Мы втроем бросились к нему, закрываясь руками от ветра, схватили за плоскости, разворачивая его в обратном направлении. «Все, как я объяснял. Нет времени нормальное руление устраивать. Только так». «Мешок!» — отчаянно крикнула из кабины Настя, указывая большим пальцем в перчатке себе за спину. Совершенно неузнаваемая в очках и шлеме. «Я понял!» Мешок в задней кабине для баланса, точнее, даже два мешка, каждый по 40 килограммов. «Без них на неровное поле садиться сложнее, можно скопотировать. Заскочил на плоскость, схватил верхний, рванул по штангиски выдергивая его из тесной кабины и бросая на землю. Затем ухватил второй за пришитую толстую лямку. Как раз в этот момент над нами прошел самолет Николая, добавив к нашим дымам еще несколько и быстро завалившись в вираж. Противник перенес интенсивный огонь на него, не знаю, попали или нет, но вышел из виража он нормально, прошел над нами и даже крыльями покачал. РП-46 в кабину под ноги. Затем от Ивана принял РПД и туда же. Федька ждет, опираясь на крыло, продолжает водить стволом автомата, ожидая нападения: Федька, руку! — крикнул я. Подтянув товарища на крыло, я помог ему, однорукому сейчас и одноногому, забраться в кабину. Не все гладко. Он и зубами поскрепел, и меня выматерил, но забрался. Оглянулся на Ивана. Тот делал все, как я сказал заранее. Прикручивался ремнями своей подвесной к трубчатым стойкам крыльевой коробки. Очки на глазах, вязаная шапочка натянута на уши, прижатая ремнем очков. Перехватив мой взгляд, он скорчил рожу и показал куда-то пальцем. Я оглянулся. В нашу сторону скакало несколько конных. Были они пока далеко, аж за семафором, но и скорость у всадника не пешеходная. Быстро доберутся. Теперь я сам. Брюхом на крыло, ремень, пропущенный под лямками РПС, застегнуть за стойкой. Вот так. Все, нельзя терять время. С двумя 100 килограммовыми бомбами по два летали, с полным экипажем. Вот и с нами полетит. Нифига страшного. Главное, центровку не нарушать. Махнул рукой Насти. Вцепился в трубу стойки руками изо всех сил, молясь не пойми кому. Двигатель взвыл, завоняло выхлопом, самолет начал разгоняться, подпрыгивая на неровностях, поскрипывая всей конструкцией. И что самое важное и самое неприятное, отнюдь не так быстро, как всегда. Уже бы и отрываться пора, но скорости еще нет. Крыло под брюхом колотится, страшно да и коты. кажется, что сейчас мой самодельный ремённый крепёж не выдержит, и я свалюсь обратно на жухлую грязную траву в поле, и тогда уже все. отбегался. Быстрее, быстрее, ветер все сильнее, тряска такая, что язык откусить боюсь. Сжал зубы изо всех сил, руки аж судорогой сведены. Настолько падать не хочется. Есть! Тряску как отрезало. Самолет качнулся с крыла на крыло, чуть рыскнул в сторону, а затем начал неторопливо набирать высоту, при этом понемногу отворачивая от леса. Молодец, сообразила, что не зря туда ракету пускали. Глянул на Настю и наткнулся на ее белозубую улыбку и радостно демонстрируемый большой палец. Я только закивал в ответ активно, бросил взгляд назад и увидел цепочку крошечных всадников, скакавших к пожарке. А с противоположной стороны, прямо через поле, оттуда, откуда мы никакой опасности не ждали, неслась огромная свора гонщих, с полсотни, не меньше. Этих бы мы не отбили, тут нам их она. Город Клейтон, Панама, 2010 год.